Глава шестнадцатая. Из таверны они вывалились через задний выход прямо в комнату скотной двор, когда все помещение заполнилось дымом. Олег в купате, на лице черная разводы, только огненно рыжие волосы такие же яркие и чистые, как всегда. Сон Макс с смазанным сажей лицом закашивался и выплюнул темные сгустки в грязь. Все же эх, дрянь у них кухня. Хрипло выругался он и вытер нос. Лапы какие-то непонятные, мелкие, на один зуб и подлива, кто поймет из чего. Олег потащил ослабшую от дыма лося в сторону от таверны, где изо всех окон и дверей дымит чернотой. Думаешь от хорошей жизни они всекие лапы жрут? А то звался он. Да кто же мешает нормальных курей выращивать? Удивился ратник, догоняя их и указал на свинарник. Вон поросятник есть, а куречьего не могут. Они перелезли через низкий забор прямиком на мостовую. Лусиль обессиленно повисла на руках Олега. Он подхватил её легко, словно ничего не весит, и закинул на плечо. Ага, согласился волк и покрутил головой в поисках направления. Просятник есть, а поросеียด ты где-нибудь видел? Туда. Они резвоем бегом двинулись влево по брусчатке. Улица там широкая, а народу мало, и всё какой-то хлипкий и неприметный. После стычки в таверне молва о них по городу расползется быстро, потому как известно, любой город это большое село, где в одном краю и княж, а с другого подзатыльник отвезет. Люсиль на плечи Олега везет смирно. Совмек рядом бежит настороженный, подозрительно оглядывается. На руках вздулись вены, налив мышцы кровью, что значит готов к любой атаке. Пастор обратился ратник к нему: "Колю по России нет, значит сажали, мой курей и всю жирность, это понятно." А тот в таверне орал про голодный бунт. Орал. Согласился Олег, оббегая лужу, которая источает жуткое зловоние. Савмак перепрыгнул следом и продолжил на бегу. "Стало быть, в этом городе и впрямь может статься какая-нибудь неурядица. Так а мы куда? Где нам искать ваш артефакт? Может, переждать, пока всё уляжется, до да пока о нас не узнали?" "О нас уже знают", ответил Вов. "Тогда вперёд, на славные битвы!" С ярым задором отозвал соратник. Они завернули за угол, но оттуда хлынула толпа многолюдная, разномасная. Люди бежали с вилами и ножами, крича что-то про власть и ее беспредел. Мужчины, женщины, подростки слились в единый мощный поток и подхватили Олега с Люсили со мака словно щепки беспокойной горной рекой. "Держись рядом", выкрикнул Волх сильнее, прижав Люсили к плечу. Та пискнула, но не дернулась. "Пытаюсь". Они толкнул соратник, толкаясь с людьми, которые таращится вперёд с стеклянными глазами и орут в фанатичной ярости. Людская река несла их по широкой дороге куда-то к краю города. Олег это понял по расположению домов, и чем ближе становилось цели, темнее истави и толкались и кричали люди, вскидывая оружие. "Затопчут", крикнул Вольф Совмеку и вытянул шею в поисках чего-то, за что можно уцепиться. Совмека поблизости уже нет. Олег нашел его взглядом позади, толкающегося и припирающегося с двумя голодранцами. В тот же миг толпа сдвинула валх вправея под широкую перекладину между домами. Сюда! прорал Олег Кратнику, пытаясь перекрещать толпу и не теряя времени, подпрыгнул вместе с Люсьей на плечах. Его пальцы крепко ухватились за перекладину, а могучие мышцы с легкостью втащили и его, и женщину наверх. Олег сел на перекладину верхом и усадил Люсьей перед собой. Та бледная, как первый снег, глаза закрываются, губы обескровлены. Чего доброго грохнёшься? проворчал он и притянул её к себе. Причёску попортишь, а виноват потом мужчины. Мы всегда виноваты перед вами. В этот момент толпа проносилась вокруг неё прямо под перекладиной. Волк уцепился ногами и свисел с неё, протягивая руку и продолжая другой рукой придерживать Люсель. Хватайся! крикнул он ратнику. Тот подпрыгнул и ухватился, не глядя. Олег качнуло. Весится в мак, как молодой теленок, а то и целый бык. Он помог ему влезть на перекладину. Они сели на ней верхом, отдуваясь и отплевываясь от остатков сажи и пепла. Ратник Шуна выдохнул и покачал головой. Это что же началось? Началось, согласился Олег. Это давно началось, а сейчас просто выплескивается. В глазах Совмыка полыхнула праведная решимость. Он ударил себя кулаком в грудь и проговорил: «Так надо это остановить! Ты же слышал, короля оклеветали. Несправедливо это!» Алик поморщился и поскреб щеку. «Это уже не остановить», ответил он. «Перемена неумолима, будущее наступает». «Да какое же это будущее, когда народ несправедливо жаждет свергнутого правителя?» с изумлением не поверил Ратник. «Боговая измена, во-вкстати!» Олег с отеческим терпением глянул сперва на ратникая, затем взгляд опустился на толпу, что сейчас течет под ними нескончаемым потоком. Эти люди жаждут изменений. Они и сами пока не поняли, что именно им нужно, но их умам уже недостает одной только богобоязненности. Ему же тесно в колыбели, где бытие объясняется лишь волей богов или бога. Мир пришел к новой ступени и изменяется не только в этом городке на западе земель человеческих, мои повсюду. Он не правителя жаждет свернуть, ответил Олег, разглядывая реку перед собой, которая нистово кричит и потрясает кулаками. А старый уклад это мы не можем и не имеем права восстанавливаться. Да как же это, пастор? о торопело проговорил ратник и выторощил на него честные глаза. Олег вздохнул. А, детей-то уже страшно отпускать в большой мир. Они ж там шишек понабьют, коленю порошибают. Хочется их уберечь от любых тягот. Но из такого детё ничего не вырастет. Да и вообще, вымрёт скорее всего. Потому как не набралось опыта, не вылезло из младенческих штанишек. Человечество тоже как детё. Растёт, проходит все этапы развития. Сейчас у него стадия бунта и исканий. Это жестоко, пастор, заметил отаропел ратник. Жестоко, согласился Олег, но без этого никак. Внизу кто-то громко и жалобно закричал. Олег и Совмак одновременно глянули в толпу. Там в людском потоке барактует, со словно на настоящей реке мужчина в широкополой шляпе с голубым пером. Помогите, помогите! Олег и Совмаг не сговариваясь свисели с перекладины и, ухватив несчастного под мышки, дернули наверх. Оказавшись вверхом на перекладине, незнакомец не сразу понял, что произошло, и продолжал орать слабым голосом: «Пома!» Его крик оборвался, когда Совмаг растянул губы в широченной улыбке, больше похожей на оскал, белые зубы засверкали. Незнакомец с долговязый, худощавый, хотя на вид крепкий, светлые волосы торчат из-под шляпы. Он вздрогнул и перепуганно завертел головой, глядя то на скаличуюю громадилу, то на рыжего гиганта, который обнимает полуобморочную женщину. Шумно сглотнув, незнакомец проблеял. "Кто?" Со мной хлопнул его по плечу так, что тот едва не свалился обратно в толпу. "Твои спасители и благодетели", радостно сообщил ратник. "Теперь тебе положено нас чтить и уважать". Незнакомец перепугался ещё больше. Губы задрожали. Он пролепетал с какой-то неприязнью к Оссею: "Безусловно, господа, безусловно, но кого мне благодарить за своё спасение?" Ратних мыхнул и проговорил: "Я Соумак, это пастор Оссей. А тебя как звать, а? Не доразумение с пиром. Ты зачем его в штапо вставил?" "Так ведь статус", растерянно проговорил незнакомец. "Я виконт Менсфилд". Соумак нахмурился и сказал: "Виконт, иша. А как попроще?" На лице мужчины отпечатались смущение и замешательство. Брови поднялись на лоб, глаза выпучились. "Попроще", запинка переспросил он. "Генри, наверное, для моих посетителей полагаю, можно". Ратник снова хлопнул его по плечу, едва не вышибив дух, изящно хохотал. «Ха -ха -ха -ха, "Ну, будем знакомы, Генри". Алекс за ними наблюдал с отстранённым интересом, одновременно следя за толпой, которая всё прибывает. А крики в ней становятся громче и призывнее. Лицо Генри ему знакомо. В их семье такой нос выдающаяся черта. С его отцом когда-то Олег ел за одним столом на застолье у какого-то короля, вроде даже одного из многочисленных карлов. Не твой ли отец воевал с лордом Ферроксом? Мирно поинтересовался Вольф, копаясь в памяти. Страх и растерянность в глазах Генри моментально сменились осторожным интересом. Он проговорил с робостью: "Вы совершенно правы, пастор. А вам о нём известно?" "Да, встречались". Уклонивша, ответил Олег. Теперь выражение лица Генри стало озабоченным. Он с непониманием стал вглядываться в Олега, потом произнёс неуверенно: "Не сочтите за грубость, вы так молодо выглядите для того, кто мог быть знаком с моим отцом. Это всё свежий воздух", уверенно сообщил Олег. "Говорят, для здоровья полезно. Столы быть ты сын герцога Кантиша. Любил он повоевать". Генрики внул и ответился вздохом: "Он любил, но я не в него". Мой отдел богоугодные науки. Олег оживился и с интересом оглядел Виконта. Науки это хорошо, сказал Волф. Даром что богоугодные, но главное науки. Всё даровано нам свыше, с усмирением проговорил Генри. Если наука нам суждено появиться в мире, значит, так угодно небесам. И я с ужасом смотрю на происходящее вокруг. Наш народ впал в смуту и неведень, а если решил пойти на штурм крепости и свержение монарха. Алекс двинул плечами. Это временно, сказал он. А зачем им крепость? Как зачем? Удивился Генри. Она же символ несвободы. Там держат преступников, но многие считают, что они там находятся несправедливо. А после того, как по стране поползли грязные слухи о правителе, народ стал слушаться не короля, а крикунов на улице и этих мерзавцев в балахонах. Они и есть настоящие смутяны. Их надо больше всего опасаться. Я вообще не должен вам этого говорить, но вы спасли мне жизнь, а значит непременно люди порядочные и честные. Совак кивнул серьёзным видом. Очень честное, согласился он. А где бы найти этих самых главных смутьянов? Нам страсть как надо с ними побеседовать. Генри оглянулся на ратника с опаской. Тот сидел, скрестив руки на груди, суровый и неприступный. С таким спорить себе дороже. Затем повернулся обратно к коллеге и проговорил спустя пару мгновений сомнений. Я бы не стал говорить с незнакомцами, но вам ведь можно доверять. А у тебя есть выбор, миролюбиво спросил Олек. И поправил у себя на рукавах спещу лисиль. Генри снова побледнел, но всё же ответил. Я вас понял, господа. Надеюсь, лишь то вы оставите мне мою жизнь. Да какой на нам твоя жизнь, усмехнулся Саумак. Со своими баро разобраться. Виконт ещё немного посидел молча. Его плечи опустились, а сам он стал напоминать уставшего старика, на котором висит груз прожитых лет, хотя на вид он не так уж и стар, хотя и пожил. "Ладно", сказал он, прерывая затянувшуюся паузу. "Я покажу вам нечто важное. Но обещайте мне, что остановите это безумие. Я чувствую, у вас есть такие силы". "Алекс готовностью Кевнол. Обещаю, как раньше уже не будет". С перекладины они выбирались долго, и под крики толпы, которая время от времени обращала внимание на четырёх акробатов, которые вздумали устроить представление прямо над головами воинствующих горожан. Алекс, лесильно плече и Савмак добежали до стены, к куда упирается один конец бруса, быстро и резво. Но Генри тряса как осиновый лист и боялся оторваться от перекладины. К тому весь путь от середины до самой стены он проделал ползком, стиснув руками и ногами деревянный брус под собой. Савмак пытался его ободрить и пристыдить. "Ну ты чего?" кричал он, пока виконт пускал слезу и полз. Тут высоты-то всего полторы сажени. Даже если грохнешься, ничего с тобой не будет. это вам не будет, стонал Генри. Скорее мостовая пострадает, если на неё упадёт такой бугай. А я аристократ, у меня кость тонкая. Савмак не отступал. Так это хорошо. Тонкая значит, что лёгкая. Колю падёшь, даже не почувствуешь. Ещё как почувствую. Ты же сам говоришь, что веса в тебе нет. Есть во мне вес, всхлипывал виконт. Куда ж ему деться? Запутал ты меня совсем, расстёжился родник. То есть, то нет. Ползи быстрее, кому говорю. На тебя уже вон народ голову поднимает, пальцами тыкает. Посторон ну он скажет темы, чтобы быстрее шевелился. Севмекс с негодованием и бесием оглянулся на Лега. Волк сидит на каменном подоконнике и смотрит на протекающую внизу реку людей. Люди хоть и в массе своей простодушные и управляемые, но силу их недооценивать нельзя. Поэтому Гордин багровой розы пытается успеть, взять под контроль, не дать вырваться в мир, где управлять ими будет гораздо сложнее. Люсиль очнулась, хотя еще слабая, сидит прижавшись к нему теплым плечиком, как цыпленок к наседке, и молча хлопает ресницами. Олег ответил ратнику спокойно: "А толку? Ну скажу я ему, он прямо сразу вскочит и побежит. Может, и не вскочит?". Согласился совмак. "Но вдруг в нем ли духовному человеку уверует и поползет быстрей". Олег отмахнулся и поднялся, перелезая через подоконник внутрь помещения. "Да пойдем", сказал он. "Может, ему нравится висеть над толпой". Или вообще желает остаться в гордом одиночестве, величественно созерцать людские толпы. А мы ему мешаем. Идём, Савмак. Люсиль, иди ко мне. Люсиль пискнула и из готовности ухватилась за локоть волхва. В комнату увалилась бледная, но с победной и гордой улыбкой женщины, твёрдо намеревающейся получить своё. Савмак оглянулся на виконта. Тот в ужасе смотрит то на него, то на толпу под собой. Ретник развёл руками в воззвеняющемся жесте и сказал: "Пастор сказал идти, значит, надо идти". Под истеричный всхлип виконта он перепрыгнул через подоконник и огляделся, спросив Олега, который с внимательным видом прохаживается по комнате, что на самом деле девичья спальня и присматривает что-нибудь полезное. Пастор, я что тут не понял. Виконт вроде нам нужен, а чу мы его бросили? Олег поднял со стула ленту и скрутив, бросил Лисиль. Та поймала и подняла на него взгляд, брови вскинулись в непонимании. Это зачем? спросила она. Волосы подвяжи, сказал Олег. В лицо мне лезут, нос щекочут. Выражение лица Люси тут же сделалось глубоко оскорблённым. Она вздёрнула подбородок и отвернулась, но всё-таки демонстративно туго перетянула волосы в низкий хвост. Совмак посмотрел на это тупо и проговорил: "Так и что, пастор? Уходим, что ли?" Олег приметил небольшую входную дверь. Видимо, здесь живёт кто-то не скорозлый. Я ответил: "Уходим, что ж не уйти?" Ратник не понял. А виконт Гендри Спросил он о задаче на свиконто мы уходим кюай ото звался Олег. Так он же на перекладине висит, совсем растерявшись произнёс Савмак. Олег хмыкнул и направился к двери. Считать до трёх умеешь? спросил он. Я и больше умею, обиделся ратник. Больше не надо, убеждённо ответил Вольф. Считай до трёх. Цвмак пожал плечами и произнёс задумчиво растягивая слова: "Раз, два, три". Снаружи загремело, послышалось возня. Через мгновение в окно ввалился всклокоченный виконт и грохнулся на пол. Пирона шляпье растерпалась, сама она на бекрень, светлые волосы из-под нее торчат как солома, а на лбу испаренная. Подождите меня, выкрикнул Генри. Я с вами, я ж с вами. Олег указал на него ладонью и произнес одобрительное: Вот, можешь когда хочешь. Главная мотивация. Совмаг перевел оторопелый взгляд пастора на Ликонта и обратно. Пастор, а ты сейчас у меня в Алдун, а то ходят слухи о каком-то великом копте. Нет или это? спросил он с восхищением. Олег покачал головой и толкнул дверь. Коптом точно никогда не был, сказал он. Но этому копту дорога туда же. Куда? В прошлое, Совмаг. В прошлое, ответил Олег и вышел в коридор. Узкий коридор и хлипкую деревянную лестницу без единого окна на стенах. Они преодолели быстро. На улицу, чтобы снова не оказаться в гуще толпы, Генри вывел их через второй выход в такой узкий переулок, что идти пришлось по одному, друг за другом. Преодолев несколько поворотов, подъёмов и спусков, Генри остановился перед неприметной дверью. Его лицо приобрело возвышенное выражение. "Сейчас вы войдёте в мой храм изобретательства", сказал он и толкнул дверь. "Только у таких храмов и есть будущее", пробормотал Олег себе и вошёл следом за виконтом. Они преодолели тёмный коридор и ступеньки. Зато обширный зал встретил их светом, который альётся из окон под потолком. В середине зала столы с колбами, трубками, ретортами, металлическими шарами на ножках, а на столах и по полу россыпи бумаг с записями. Викон прошёл в центр зала и развернулся ко всем лицам. "Не подумайте", проговорил он. "Я не еретик и жту церковь, но мои исследования помогут людям решить массу проблем". Взгляд Олега охватил разом всю комнату. Ниточки мысли связались воедино. Он кивнул своим же рассуждениям. Храмы бывают разными, но этот храм исследования, храм знания, похож на то, что находится у бывшего генерала далеко за морем. Во всём мире появляются такие места. Что значит процесс пошёл, и он необратим? Остаётся только направить его в правильное русло и позволить шириться. Не боишься, что церковь не одобрит? спросил Олег, проходя между столами и разглядывая колбы. Видя его интерес, Генрив скинулся и воскликнул с воодушевлением. "О, что вы? Я верный сторонник церкви. Смотрите, здесь я работаю над так называемым электрическим потенциалом, а вот тут изучаю воздух. А вот здесь горючий газ. Представьте себе, воздух, который воспаменяется в один миг, или вот тут, например, плотность земли. И ваша церковь закрывает глаза на такие исследования". Вмешался вопросом Савмак. Он смотрит с недоверием на столы с содержимой колб, наклоняется к нему поближе с хмурым видом и неоднозначно кривит губы. Алексей тем временем дошел до стойки, на которой под стеклянным колпаком на подушечке из красного бархата сверкает серебристая монета. Он узнал монету и молча с ожиданием обернулся к виконту. Тот виновато втянул голову в плечи, на лице появилась раскаяивающаяся улыбка. Олег кивком указал на монету под колпаком и поинтересовался мирным тоном. "И почему же церковь не противится твоим опытам?" Плечи Генри поникли, он смущённо развёл руками и ответил: "Им очень по душе мои щедрые пожертвования, а также всем, кому я помогаю финансово. Прошу вас, пастор, не забирайте у меня ни разменный рубль. Это самая ценная реликвия, которая досталась мне в наследство. Дома со всем содержимым не имели бы без неё смысла". Как работает эта монета, мне не известно, но без нее я беззащитен. Вы ведь понимаете, пастор, в нашей стране без денег человек оказывается на обочине жизни, а мне они нужны в первую очередь не для себя, а для науки. Олег кивнул. Много лет назад он дал неразменный рубль от Сувеконта, потому что ему, как человеку мысли, не пристало персе об обогащения, когда время идти в уединение и думать о великом. Таких бездельицам в жизни повидал много. Все они приходят и уходят, но ни одна из них не решила вопрос, как же сделать мир лучше. Если у виконта получается направить силу неразменно вырубля на пользу человечества, пусть хранится у него. Мы оба знаем, как монета попала к тебе, виконт, сказал Олег. Оставлю я оставлю её тебе, если пообещаешь продолжить своё дело и посвятить остаток жизни только ему. Генри прижал ладонь к груди, его взгляд загорелся неугасимым пламенем. Обещаю. Клятвина заверил он. Я и так всё своё время отдаю науке, а теперь стану ещё больше. Совмек их беседе прислушивался внимательно, но по лицу, и хмуро двигающимся бровям видно, он ничего не понял. На Олега поглядывают искоса, но всё же не перечит, потому как доверяет. Ебо пасторы дурного не скажут. Так о чего ты хотел нам показать? Апекон Генри, спросил ратник и для пущей важностью упёр кулаки в бока. Генрив сплеснул руками и бросился к самому большому столу в середине зала. Он ухватил его за край и стал пыхтеть в попытке сдвинуть, но столешница цельная, тяжёлая, а ножки и того из металла. Виконт упирался изо всех сил, но мебель не двинулась с места. Савмак терпеливо вздохнул и покачал головой. В два шага он оказался возле стола. Его могучие пальцы легли на столешницу, мышцы на плечах вздулись от натуги. А стол с грохотом нехотя, но попол сторону. Когда он отодвинулся до самой стены, Совмак выпрямился, вытер лоб рукой и обернулся к Генри. "Ну, и зачем эта перестановка?" спросил ратник. В одно мгновение Генри хлопал ресницами, переводя взгляд с места, где только что был стол, на сам стол. Брови веконта медленно поднялись в ошеломлении. Он даже сдвинуть его не смог, не то что переместить в другой конец зала. Настоящий силач. выдохнул он в итоге. Савмак довольно оскалился и хлопнул себя по бёдрам. "Ну так и чего дальше?" спросил он. "Да-да", вскинулся -да». Генри и споро перебежал в середину зала, на место стола. "Видите ли, как я понял, вы обладаете силой, способной остановить безумцев, что затеяли свержение короля". Алекс дёрнул плечами. "Возможно. Дело в том, продолжил Генри. Что они предлагали мне вступить в их союз, вернее, орден. Но, как видите, у меня достаточно ресурсов и покровителей, чтобы обойтись без них. В открытую выступать против меня они не стали, поскольку за мной церковь, а орден пока не может напрямую с ней бороться. Но меня терзают нехорошие предчувствия, что они затеяли нечто ужасное. Предчувствие тебя не обманывает, согласился Вольф. Они обещали безмерную власть и могущество, если я примкну к ним, продолжил Виконт Генри. утверждали, что обрели особую реликвию, которая после проведения ритуала откроет им все двери. Они сказали, как до стены крепости покроется металлом, она станет нерушимым оплотом власти ордена Багровой Розы. И тогда кто будет не с нами, станет нашим вечным рабом, ибо мы обретем несокрушимую власть над всем. Слева донесся испуганный вздох Люсии. Все покосились на нее. Женщина прижала к груди руки, в глазах застыли ужас и неверие. Неужели опоздали? Если мы всё ещё живы и не в кандалах, значит, есть ещё время, ответил Олег. Генри сокрушённо покачал головой и проговорил: "Всё так серьёзно. Я думал, это лишь метафора. Жаль, что я не успел создать никакого оружия, чтобы по-настоящему противостоять им". "Всем у своё время", многозначительно произнёс Олег. "Всё так, всё так, пастор", согласился Генри. "Сейчас город полон обезумевших от смуты людей. По улицам не пройти". Но я могу помочь вам добраться до крепости в центр города. Люсиль охнула. Как? Виконт Генрие посмотрел на нее через плечо поэтически и проговорил, наклоняясь и хватая за кольцо в полу, которое до сих пор никто не заметил, потому как лежало вровень с полом. Милая дитя, я ученый, который рискует попасть в обалу ко всем подряд. Разумеется, у меня есть вариант эгбертство. Он потянул за кольцо. Массивная крышка приподнялась и сдвинулась в сторону, открывая каменные ступеньки. который спускается в темноту. Спускайтесь и всё время держитесь левой стороны, сказал Генри. У меня здесь много тоннелей. Я делал их на разные случаи. Какими-то пользуюсь регулярно, другие всё ещё не тронуты. Тот, по которому пойдёте вы, использовали только в период строительства. Совмак приблизился к проходу и заглянул в темноту. Его лоб нахмурился, руки скрестились на груди. Откуда нам знать, что ты нас не решил заживо замуровать, спросил он. Лицо виконта обескураженно вытянулось. Он затравленно посмотрел на Олега, затем на Люсиль, потом вновь на Савмака. "Да как же это?" проговорил Генри дрогнувшим голосом. "Я ведь весь перед вами раскрылся". Савмак не отступал. "Ага, тут раскрылся, а там закрылся. Видали мы таких". Олег вскинул ладонь. "Мы тебе верим, Генри", проговорил он и пояснил уже Савмаку и Люсиль. "Виконт не станет нас обманывать, по тому как знает, чем это может грозить, верно?" Он дружелюбно посмотрел на Генри и даже улыбнулся. Тот быстро закивал. Да я бы в жизни не стал в выжи пасторок. К тому же, знали моего отца, и неразменный рубль полна, оборвал всех Олег. Надо торопиться. Он ухватил с ближайшего стола лампу и в два шага, оказавшись у входа в лаз, двинулся по ступенькам вниз.